Госпожа Форрестье потерла руки, очень довольная своей выдумкой. Она встала, начала ходить, закурив вторую папироску, и диктовала, выпуская струйки дыма. Сначала они выходили совсем прямые из маленького круглого отверстия ее сжатых губ, потом расширялись, расплывались, местами оставляя в воздухе серые линии, какой-то прозрачный туман, облачко, похожее на тонкую паутину. Она то отгоняла ладонью эти лёгкие следы, то рассекала их указательным пальцем и потом с серьёзным вниманием следила, как медленно исчезали оба клочка едва заметного дыма. И Дюруа, устремив на неё взор, следил за всеми её жестами, всеми позами, всеми движениями её тела и лица, занятых этой пустой игрой, не отвлекавшей её мысли. Теперь она придумывала разные перипетии путешествия, набрасывала портреты вымышленных попутчиков, сочинила любовные приключения с женой пехотного капитана, ехавшей к своему мужу. Потом села и начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира, о которой не имела никакого понятия. Через 10 минут... Она знала о ней не меньше, чем он, и составила небольшой очерк политической и колониальной географии, чтобы ознакомить с нею читателя и подготовить его к пониманию серьезных вопросов, которые предстояло затронуть в следующих статьях. Далее следовала экскурсия в провинцию Оран, фантастическая экскурсия, в которой речь шла почти исключительно о женщинах, мавританках, еврейках, испанках, «Только это и интересует читателей», — сказала она. Закончила она поездкой в Сайду, лежащую у подножия высоких плоскогорий, и забавной интрижкой между унтер-офицером Жоржем Дюруа и испанской работницей на фабрике по обработке альфы Вайн-эль-Хаджаре. Альфа — африканское растение, из которого выделывается бумажная масса. Она описывала их ночные свидания в голых скалистых горах, оглашаемых воем шакалов, рычанием гиен и лаем собак. Затем она весело сказала «Продолжение завтра» и добавила, поднимаясь со стула «Вот, сударь, как пишутся статьи. Извольте подписаться». Он колебался. «Да подпишитесь же!» Он засмеялся и написал внизу страницы «Жорж Дюруа». Она ходила и курила, а он все смотрел на нее, не находя слов, чтобы поблагодарить ее, счастливый ее присутствием, полный признательности и чувственного наслаждения от зарождающейся между ними близости. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее. Все, даже стены, уставленные книгами. Кресла, мебель, воздух, слегка пропитанный табачным дымом, Носили какой-то особенный отпечаток. Во всем было разлито нежное, милое очарование, исходившее от нее.